Глава вторая. Вся правда о вас. Если вы хотите взять под контроль свою жизнь, то в первую очередь должны понять, кто вы такой. Образ собственного «я», то есть мысленное представление о самих себе, играет решающую роль в нашей жизни. Все наши действия, чувства, мысли и даже способности согласуются с этим придуманным образом. Мы в буквальном смысле играем ту роль, которую сами для себя придумали. Но вы должны знать, что пока вы цепляетесь за этот образ, никакие усилия, никакая решимость и никакая сила воли не помогут вам стать другим человеком, поскольку вы всегда будете поступать в соответствии с собственным представлением о самом себе. Чтобы его изменить, сначала нужно разобраться в том, как оно формируется. Мысленный образ. С раннего детства мы накапливаем мысли о себе как о хорошем или плохом человеке умным или глупым, уверенным или боязливым и так далее. В результате многократного повторения эти нередко необоснованные мысли постепенно превращаются в стойкую убежденность и складываются в воображаемый образ самого себя, который либо позволяет нам жить полноценной счастливой жизнью, либо заставляет мучиться и страдать. Каждый из нас обладает определенным представлением о себе, даже если мы этого не осознаем. Этот мысленный образ точен и вырисован до последнего штриха. Только на самом деле он представляет не наше истинное «я», а скорее то, что мы о себе думаем. Мнения или убеждения, на основании которых сформировался этот образ, могли совершенно не соответствовать истине, но для нас они стали правдой. Если данная информация отложилась в подсознании, мы уже не ставим под сомнение ее обоснованность. В большинстве случаев мы даже не можем вспомнить, как или откуда ее получили. Мы просто ведем себя так, будто она соответствует действительности. Даже если эта информация не является правдой, мы сами верим в обратное. Извечный секрет К сожалению, большая часть человечества так и не поняла того, что с незапамятных времен пытаются сказать нам все великие наставники. И этот извечный секрет, самая невероятная истина, постичь которую удается лишь немногим, заключается в том, что духовная сущность человека, называемая его высшим Я, является цельной, законченной и совершенной. В каждом из нас отражаются все качества дворца. И естественные науки, философия и религия учат нас тому, что во всей Вселенной существует только одна сила, и что человек составляет с этой силой или энергией, как вам больше нравится, единое целое. Каждый из нас является индивидуальным проявлением этой силы. Она и есть наше высшее Я. Разрушить свое высшее Я невозможно. Можно отрицать его, пытаться спрятаться от него, лгать о нем, но факт остается фактом. Это я, наша истинная сущность. Мы должны это осознать и научиться направлять ее с помощью своих мыслей. Тот, кто вы, и то, что вы делаете, это не одно и то же. Нужно понимать разницу между быть и делать. Духовная сущность человека совершенна, а вот его поступки не всегда. То, что он делает, расходится с тем, кто он есть, только из-за незнания. Если человек не осознает своего духовного совершенства, он вести себя будет далеко не идеально. Прямо сейчас скажите себе, «Я знаю, что моя духовная сущность – совершенна». Теперь прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Возможно, он возразит, «Нет, ты не идеален». Утверждение о совершенстве высшего «я» человека дискредитирует его собственное «я», то есть его эго. И оно начинает протестовать. Как это твоя сущность совершенно Ну же, взгляни на себя, подумай о том, как ты поступаешь с другими людьми. Вспомни, что ты вчера вытворял. Ты постоянно жалуешься, а как ты относишься к своей матери, к отцу, к начальнику, к другу? Как ты относишься к самому себе? Помнишь, как ужасно ты поступил в 86 году? Как ты можешь после этого утверждать, что совершенен? Внимательно посмотри на себя и прекрати нести эту чушь. Эго пытается вас обмануть. Если вы узнаете истину о себе, ваше собственное я может пострадать, поэтому оно и заставляет вас отождествлять себя не с тем, кто вы есть, а с тем, что вы делаете. Оно хочет, чтобы вы судили о себе по своим поступкам и испытывали чувство вины за то, что не оправдываете собственных и чужих ожиданий. Вы должны понять, что ваше эго пытается ввести вас в заблуждение. Образ собственного «я» не является вашей истинной сущностью. Выбраться из этой западни поможет утверждение собственного совершенства. Это не эгоизм. Более эгоистично не сделать этого. Помните, что первый и самый главный шаг к изменению жизни – осознание истины о самом себе, понимание того, что вы являетесь духовно цельным, законченным и совершенным. Как заглушить голос эго? Чтобы разрушить ложное представление о себе, нужно полюбить себя безоговорочно, без каких-либо условий. Любовь к себе не тождественна себелюбию или эгоизму, наоборот, она заглушает обманчивый голос эго. Мы должны понимать, что бытие определяется сознанием, то есть наше убеждение материализуется в действительности. Наша жизнь такова, какой мы ее осознанно воспринимаем. С нами происходит только то, в реальности чего мы убеждены. Это очень важно и поэтому стоит повторить, с нами происходит только то, в реальности чего мы убеждены. Говоря себе, я не могу этим обладать, я этого не заслуживаю, я не хороший человек и так далее, мы продолжаем своими руками создавать обстоятельства, соответствующие этой убежденности. Вывод следующий, до тех пор, пока мы не примем себя, свои ценности и достоинства, мы не сможем признать, что другие люди не менее ценны и достойны. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться безоговорочно любить себя и окружающих. Это единственный способ обрести истинную свободу. Мы должны целиком и полностью принять сначала самих себя, а потом и всех остальных, зная, что все люди духовно совершенны. Вы сами себя создали. Понимаете ли вы, что сами себя создали? Все черты характера, манера, стиль общения, походку, мимику, жесты, даже образ мышления и представления о жизни, вы у кого-то позаимствовали или придумали для себя сами. Образцом для подражания могли быть родители или другие члены семьи, любимый учитель, друг, персонаж из книги или кинофильма. Черты характера вы могли перенять даже у того человека, который не вызывал у вас симпатии. Возможно, в его присутствии вы испытывали дискомфорт или страх и начали подражать ему, чтобы избавиться от этого чувства, или чтобы, скажем, вызвать его у кого-то другого. Никогда себя не отвергайте. Внимательно посмотрите на того человека, которого создали своими руками. Возможно, до сих пор вы не хотели этого делать, понимая, что просто подражаете окружающим. Не стоит придавать этому такого значения. Поймите, что невозможно сформировать личность из каких-то неповторимых черт. Все мы в чем-то похожи друг на друга, потому что выбираем из одних и тех же присущих человеку качеств. Даже если каждая черточка вашей индивидуальности позаимствована у кого-то другого, все равно вы не подделка. Вы уникальны, потому что больше никто не собрал эти отдельные фрагменты в такую же композицию. Не забывайте, что в октаве всего 8 нот. Тем не менее из них созданы сотни тысяч прекрасных и неповторимых мелодий. Все дело в их сочетании. То, что вы переняли какие-то черты у других людей, не делает вас менее уникальным. И что самое главное, раз вы сами себя создали, то в любой момент можете сами себя изменить. Этот процесс может продолжаться до бесконечности. Не проблема, если вдруг обнаружится, что на самом деле вы не такой, каким себя считали. Наоборот, понимание этого – первый шаг к решению проблемы. Чтобы изменить свою жизнь и устранить из нее все, что причиняет боль и дискомфорт, сначала нужно четко осознать, что отвергать или отрицать какую-то часть себя бесполезно и бессмысленно. Причина нелюбви к себе заключается в том, что наше представление об идеале собственного «я» основано на мнении родственников, сверстников, друзей, религиозных организаций и общества в целом. Как это ни печально, но мы никогда не сможем стать такими, какими по нашему мнению должны быть. С точки зрения психологии это тупиковый путь свобода начинается с принятия самого себя попадая в сети своего эго, мы убеждаем себя в собственной некомпетентности ненадежности глупости и прочих недостатках это называется заниженной самооценкой или неадекватным представлением о самом себе ничего не изменится до тех пор пока мы не примем осознанного решения изменить свое мышление первый и самый важный шаг к позитивным переменам Принять самого себя, полюбить себя таким, какой есть, быть собой. Только полюбив себя, начинаешь любить остальных людей. Мы часто слышим о том, что нужно забыть о себе и в первую очередь возлюбить ближнего. На самом деле это не выход. В первую очередь вы должны принять себя со всеми своими ошибками, так называемыми грехами, со всеми теми мгновениями, когда чувствовали себя глупо или вели себя неподобающим образом. Вы должны суметь встать перед лицом всего мира и не оправдываться. Только тогда вы сумеете безоговорочно полюбить самого себя. Представление о самом себе управляет вашими действиями, а от них зависит результат, определяющий вашу жизнь. Если оценивать себя по своим поступкам и достижениям, это не приведет ни к чему, кроме разочарований. Сколько бы усилий вы ни прилагали, для кого-то все равно останетесь недостаточно хороши. Запомните, вы всегда будете неудачником в чьих-нибудь глазах. Невозможно нравиться всем и сразу, или даже большинству. Подумайте о том, какое место в вашей жизни занимает стремление заслужить одобрение окружающих, и поймите одно, вы никогда его не получите. Вы не сможете угодить каждому, поэтому научитесь угождать себя и любить себя таким, какой вы есть. Не отождествляйте себя со своими неудачами. Стоит повторить еще раз, ваша духовная сущность совершенна, но поступки не всегда таковы. Ваши действия могут увенчаться успехом или закончиться полным провалом, но вы не должны отождествлять себя с конечным результатом, помни о том, что человек это не то, что он делает или чем обладает. Успех или неудача соотносимо с его поступками, но не с его сущностью. Ругая себя за какие-то действия или бездействия, коря окружающих за то, что они вам чего-то не дали, вы обрекаете себя на страдания. А это путь к самоуничижению, к злости на себя. Если разобраться, то все наши страдания, несчастья и озлобленность на окружающий мир идут от разочарования в себе из-за несоответствия собственным или чужим ожиданиям. Работая с людьми склонными к саморазрушающему поведению, я пришел к выводу, что главная причина подобного поведения – чувство ненависти к самому себе. Эта ненависть порождается осознанием того, что они не оправдали чьих-то надежд. Большинство из нас оценивают себя по тому, чем мы обладаем и чего достигли. Нам кажется, что, потерпев неудачу, мы подводим себя и других. Не сумев оправдать ожидания родителей, работодателей, религиозных наставников, друзей, любимых, мы приходим к выводу о своей никчемности, бесполезности. Это называется самокритикой. Критиковать себя, значит думать о себе плохо. Осуждая себя за совершенный или наоборот несовершенный поступок, вы переживаете отрицательные эмоции. Самокритика уничтожает последние крохи и без того мизерного самоуважения. Она не несет в себе ничего позитивного, ее последствия целиком и полностью деструктивны. Каждый из нас, безусловно, совершал какие-то поступки, о которых потом жалел. Но в какой-то момент мы должны перестать зацикливаться на сожалениях и продолжать жить дальше. Мы должны извлечь урок из ошибки и выкинуть из головы мысли о ней. Пока вы против самого себя, вы не можете быть за кого-то. А быть против других, значит быть против себя. С этим согласны не только эзотерики, но и психологи. Ничто так не разрушает человека, как критика в адрес окружающих. Подавлять чужую индивидуальность и подрывать чьи-то жизненные силы – это худшее проявление саморазрушающего поведения. Забудьте об обидах. Каково это, ни о чем не сожалеть. Попробуйте на минуту представить, что вы полностью простили всех своих обидчиков, независимо от степени их вины. Какие чувства вы бы после этого испытали? Надеюсь, теперь вы начинаете понимать, что пока вы не сможете простить себя или кого-то другого, несчастье, лишение и недуги не исчезнут из вашей жизни. Многие из нас отказываются прощать чужие ошибки. Любой, кто может у нас что-то отобрать или обидеть нас, потенциальный враг. Но на самом деле, никто не может обидеть нас без нашего личного участия. По большому счету, окружающие вообще не имеют намерения нас обидеть. Мы сами указываем им, как с собой обращаться, а они просто следуют этим указаниям. Постарайтесь прямо сейчас забыть обо всех обидах, потому что в противном случае они вас разрушат. Да, скажете вы, это понятно, но вы не знаете моей ситуации, меня действительно жестоко обидели. Возможно, когда-нибудь я сумею забыть об обидах, но не сейчас. Поймите, что подобное мышление более губительное и разрушительно для вас самих, чем для вашего обидчика. Знайте, что невозможно разбогатеть, обижаясь на состоятельных. Невозможно добиться успеха, обижаясь на преуспевающих людей. Невозможно стать счастливым, обижаясь на тех, кто счастлив. Непринятие чего бы то ни было, говорит о том, что у вас этого нет». Кроме того, душевные переживания отражаются на физическом состоянии. Вы не выздоровеете, пока на кого-то злитесь, поскольку негативные эмоции снижают иммунитет. Помните, на кого бы вы ни обижались, вы обижаетесь на себя, потому что все мы – одно целое. Вместо того, чтобы злиться на тех, кто имеет или делает то, чего хотели бы иметь или делать вы, лучше учитесь у них. Пусть они станут вашими наставниками. Будьте ближе к мастерам своего дела. Общайтесь с теми, кто знает жизнь, восхищайтесь ими, цените их, радуйтесь тому, что они обладают тем, что им необходимо, и обретете возможность обладать тем, что нужно вам. Многие философские и религиозные тезисы основаны на той посылке, что нечто одно всегда лучше чего-то другого, а всегда лучше б. Не позволяйте себе попасться в эту ловушку, забудьте о том, что другие считают для вас правильным. Просто помните, что вы связаны с общим источником силы, и сами знаете, что для вас лучше. Стремление всем угождать – это психологический тупик. Эта история произошла около 700 лет назад. Великий учитель, умудренный опытом, пользующийся почетом и славой, лежал на смертном одре. Ученики и верные последователи спрашивали, страшно ли ему умирать. «Да», – ответил мудрец, – «я боюсь встречи с Творцом». Как же так удивились они, вы прожили такую достойную жизнь, вы вывели нас из мрака незнания, как Моисей свой народ, вы решали споры между нами с мудростью Соломона. Услышав эти слова, учитель тихо ответил, когда я встану перед Творцом, он спросит меня, не о том, на кого я был похож, на Моисей или Соломона, он спросит, был ли ты собой? Как видите, человек с незапамятных времен пытается быть собой. Почему он до сих пор не преуспел в этом? потому что стремится угодить сразу всем. Когда мы решаем жить так, как считаем нужным, обязательно появляются недовольные и обиженные. Начальник, супруг или супруга, родители, дети. Сначала это решение приносит только чувство одиночества и ощущение того, будто все против нас. Но мы отвечаем только перед самими собой. Мнение или одобрение окружающих не имеет никакого значения. Вы несете ответственность за то, что решили жить по-своему. Вы отвечаете за результаты своих поступков и за обстоятельства своей жизни. Вина за ваши действия или бездействие ложится на ваши плечи. Нередко ценности и убеждения других людей будут расходиться с вашими. Несоответствие вашего образа жизни их представлениям о том, что правильно, а что неправильно, пугает их, поскольку на этих представлениях строилась вся их жизнь. При столкновении противоположных убеждений начинается внутренняя борьба. Человек спрашивает себя, может быть, правы другие, значит ли это, что я ошибаюсь? Но тому, кто познал свою сущность, не могут угрожать чужие убеждения. Только сомневающийся в себе и не знающий своего истинного «я» может испугаться людей, которые прямо или косвенно ставят под угрозу его систему ценностей. Как вы к себе относитесь? Скажите, вы себя любите? Вы себе доверяете? Вы выполняете данные себе обещания? Вы считаете себя хорошим человеком? Остаетесь ли вы верны себе в повседневной жизни или кем-то притворяетесь, скрывая свою истинную натуру? Если бы у вас был друг, который обращался с вами так, как вы обращаетесь с собой, также разговаривал с вами, также придавал вас, как вы придаёте себя, вы бы сохранили эту дружбу? Признайтесь, вы не захотели бы поддерживать такие отношения. Задумайтесь о собственном отношении к себе, это очень важно. Нередко мы поступаем с собой хуже, чем это сделал бы самый заклятый враг. Мы боимся заглянуть себе в душу, подозревая, что увиденное там может нам совсем не понравиться. Я часто слышу от людей, я хочу себя узнать, но боюсь правды. Я не знаю, каких монстров могу обнаружить в своей душе. Вы должны четко понимать, что правда о себе не может вызывать страх. Какой бы ужасной она ни была, сама по себе она бессильна, не способна напугать или обидеть вас. Причина страха – нежелание принять истину и ее неправильное понимание. Первый шаг к пониманию себя. Начните изучать себя прямо сейчас, и это принесет вам только пользу. Поймите свои страхи, и вы от них избавитесь. Не думайте о том, каким вы должны быть, о том, что вы лучше или хуже других. Лучше постарайтесь узнать себя таким, какой вы есть, и таким, каким вы хотели бы быть. Глупо ведь браковать наполовину построенный дом только из-за того, что он еще не завершён. Вы не стали бы утверждать, будто он хуже какого-то другого дома, или что он не красив, а просто признали бы, что он требует дополнительной работы. Попробуйте отнестись к себе точно так же. В каком бы состоянии вы сейчас ни находились, просто поймите, что вам еще нужно над собой поработать. Наберитесь терпения, но будьте тверды и решительны в своих конструктивных намерениях. Чувство собственного достоинства – это именно собственное чувство, а не чужое. Оценивая себя с точки зрения других, вы никогда не сможете себя полюбить. Если же вы знаете себе истинную цену, то знаете цену и всем остальным людям. Сознательный человек знает себя. Он знает свою истинную сущность и поэтому знает правду обо всех остальных, поскольку сущность у всех одинакова. Познайте себя таким, какой вы есть, и тогда вы познаете других такими, каковы они на самом деле. Никогда не бойтесь обнаружить свою слабость. Обнаружить слабость – значит сделать первый шаг к обретению силы. Помните, знание всегда лучше незнания, чтобы вы о себе не узнали. Какой бы горькой или неожиданной ни оказалась правда, она всегда конструктивна. Всегда помните об этом, особенно когда некое новое знание о мире вступит в противоречие с вашим устоявшимся убеждением, от которого давно пора отказаться, и вы сами это понимаете, но по каким-то причинам упорствуете. Мудрый человек всегда охотно пожертвует куском угля ради бриллианта. Найдите в себе смелость сделать этот шаг, и вы встанете на путь самосовершенствования. Чтобы изменить свою жизнь, не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Не задавайте лишних вопросов типа «Правильно ли я поступлю, пойдя против всего, во что меня учили верить?». Лучше скажите себе «Посмотрим, хватит ли мне упорства и рвения на самопознание?». Желание обрести личную свободу – это единственный ордер на обыск, который вам нужен. Подумайте, в чем вы себе отказываете. Если вы действительно решите узнать всю правду о себе и прожить жизнь так, как способны, многим это может не понравиться, ведь они выбрали другой путь. Откажете ли вы себе в богатстве, потому что другие живут бедно? Откажете ли вы себе в здоровье, потому что миллионы людей страдают от неизлечимых болезней? Внимательно подумайте, в чем вы себе отказываете, и навсегда забудьте о том, что чего-то хотеть – это плохо. На пути самопознания мы неизбежно оступаемся. Но все так называемые ошибки, промахи, грехи или проступки – это не вы. Вы должны четко разграничивать понятие «быть» и «делать» или «иметь». Ваша сущность – это не то, что вы делаете или чем обладаете. Поднимитесь над всем происходящим в вашей жизни, осознав, что это – лишь временные обстоятельства, которые постоянно меняются. При этом очень важно понимать, что ваше высшее «я» остается неизменным. Если вы будете отождествлять себя со своим временным состоянием, то начнете верить в то, что ваши поступки и то, чем вы обладаете, это и есть вы. Пожалуй, это самая большая ошибка, на которую способен человек. Чтобы понять истинное величие своей человеческой сущности, никогда не отождествляйте то, чем вы обладаете и что делаете, с тем, кто вы есть. Вы должны четко понимать, где спектакль, а где актер, чтобы принимать непосредственное участие во всех событиях своей жизни при этом не отождествляя себя со своей временной ролью. Нет ничего плохого в том, чтобы стоя на морском берегу, провожать взглядом исчезающие вдали корабли, при условии, что вы просто стоите и наблюдаете со стороны. Но как только вы начинаете отождествлять себя с этими кораблями, сразу возникают боли и страдания. Это мой корабль, говорите вы, и переживаете, теряя его из виду. «Я должен управлять этим кораблем», – заявляете вы и начинаете терзаться опасениями, что кто-то другой может занять ваше место у штурвала. Так же и с нашими ошибками и промахами, беспристрастное наблюдение за ними со стороны предотвращает болезненное отождествление со своими временными неудачами. Единственный авторитет – вы сами. Начав критически переоценивать прежние убеждения и честно пересматривать свою жизнь, в какой-то момент вы поймете, что единственным авторитетом для себя можете быть только вы сами. Обычно мы ждем подсказки со стороны, но в действительности только сами можем знать, как нам лучше поступить. Вы никогда не задавались вопросом, почему некоторые люди так легко поддаются на обман. Мошенник никогда не сможет обвести вокруг пальца сознательного и здравомыслящего человека. Многие из нас не могут понять, почему так легко позволяют себя использовать. Причина кроется в добровольном отказе от права принимать самостоятельные решения и в нежелании отвечать за собственную жизнь. Но, как говорится, «дай палец» всю руку откусят. Позвольте кому-то принимать за вас решение, и он начнет полностью контролировать вашу жизнь. Почему вы хотите изменить свою действительность? Легко обвинять других в своих бедах. Но таким мышлением мы еще больше связываем себя по рукам и ногам, потому что добровольно устанавливаем пределы своей свободы. Еще раз повторю, правильное мышление подразумевает понимание разницы между тем, чем мы обладаем или что делаем, и тем, кто мы есть. То есть отделение действия от исполнителя. Существуйте в окружающей мире, но не позволяйте ему жить внутри себя. Вот и весь секрет. Лодка должна быть в воде, а не вода в лодке. Попав внутрь, вода начинает тянуть судно ко дну, и, чтобы остаться на плаву, приходится вычерпывать ее в сумасшедшем темпе. Нередко мы оказываемся в пучине обстоятельств, которые сами и создаем. Начиная тонуть, мы не видим другого способа удержаться на поверхности, кроме как бороться с этими обстоятельствами и пытаться их изменить. Прежде чем продолжать, позвольте вас спросить, для чего вы хотите изменить свою жизнь? Все наши попытки изменить происходящее, будь то в бизнесе, карьере, политике, семейных отношениях или окружающих людях, основываются на том заблуждении, что люди или обстоятельства способны что-то с нами сделать. Но менять нужно не их, а свое отношение к ним. Ни люди, ни обстоятельства ничего с нами не делают. Они просто заставляют прорываться наружу чувства, которые уже таятся у нас в душе. Вспомните фундаментальный принцип мироздания. С нами происходит только то, что мы уже давно приняли как данность в глубине своего сознания. Сколько раз было сказано, что человеку дается то, во что он верит, и иногда эта вера очень глубока. Все, что творится у нас в душе, в точности соответствует происходящему вокруг нас, даже если мы сами этого не осознаем. Должен признать, что принять этот принцип не так просто, ведь в жизни каждого из нас есть что-то такое, против чего протестует наше сознание. Но на самом деле, если с нами что-то происходит, значит где-то в глубине подсознания такая потребность существует, и мы просто реализуем ее. Представьте себе несчастного человека, который сидит на пороге своего дома и думает, «Я хочу изменить свою жизнь». Он затевает ремонт в доме, но новая обстановка не приносит ему счастья. Он переделывает интерьер несколько раз, но не чувствует перемен в своей душе. Сколько среди нас таких, которые думают, будто смогут стать счастливее, изменив внешние обстоятельства – в чем их ошибка, что поможет им измениться. Будьте предельно честны с собой и внимательно проанализируйте происходящее в своей жизни, тогда вы рано или поздно поймете, в чем дело. Сколько бы вы ни пытались исправить следствие внешнее, но если вы не измените причину внутренние то лишь снова и снова будете переживать одно и то же. Если вы перестали понимать, как жить дальше, то этот процесс самооценки должен помочь вам найти себя. Поймите, что ваше механическое мышление не сможет преодолеть собственные ограничения и выйти на новый уровень. Если вы не уверены в своих намерениях или вас что-то тревожит, не пытайтесь избавиться от этого ощущения. Просто проникните ситуацией и позвольте ей самой подсказать вам правильное решение. Итак, вся правда о вас заключается в том, что ваша сущность не тождественна тому, чем вы обладаете и что делаете. Вы духовно цельны и совершенны. А счастье и жизненный успех зависят только от вашей способности принять эту правду о самом себе.